Глава вторая. Длинный день все никак не заканчивался, и перед новым выходом никто в люди неплохо было бы поспать. Но вот беда. Сперва неоднозначный танец ехидной, потом сообщение от русалки, напрочь отбили весь сон. «А ты, Дима, оказывается, тот еще ходок», веселился в моей голове Горин. «Смотри, беспорядочная личная жизнь еще никого до добра не доводила». «По себе знаешь», парировал я. «Я был женат на работе!» – пафосно произнес Борис. Под эту легкую перепалку мы добежали до моей тайной комнаты в имении Стрижевских, и оттуда я вышел уже в деловом костюме без маски и гига. Обычный парень, сын разорившегося аристократа, зашел вечером проведать семью. Мои родители, разумеется, знали о моей искре, но Василий и особенно Лиза пребывали в неведении. Брат, конечно, догадывался, что я в Рускосмосе не бумажки перекладываю, но тему эту не затрагивал. А сестренке и вовсе пока не обязательно знать, что я спринтер. «Почему, кстати?» — поинтересовался Борис. «Для ее же безопасности», — ответил я. «Она еще ребенок и может сболтнуть лишнего, не задумываясь. Но представь, это все равно, что твой брат космонавт, а ты не можешь этим похвастать перед друзьями. Поэтому меньше знает, крепче спит» и всякая нечисть не сможет ею воспользоваться. «Справедливо», — мысленно кивнул Горин, а я отметил, что уже научился улавливать телодвижение напарника. «У нас, ребята, в убойном отделе вообще все холостяки. В нашей работе сложно быть семейным». «У егигов проще», — продолжил я. «Право на защиту личности гарантировано государством и договором, а дальше уж каждый сам определяет уровень ответственности». Лично я после гибели Оли не собираюсь даже помелочи шутить с безопасностью семьи. «Дима!» — мама обрадовалась, когда я вошел, хотя прекрасно знала заранее о моем визите. «Заходи!» — Лизка соскучилась. Вася тоже минут через пять спустится. Он как раз перед эфиром папы аудиторию разогревает. «Знаю!» — я улыбнулся, и в следующий миг меня чуть не сбил с ног маленький вихрь. «Дима!» Оглушительно кричала Елизавета, крепко сжимая меня в объятиях. Я закружил ее, и она расхохоталась. Мама, улыбнувшись, пригласила нас в обеденную комнату. Сестренка все это время осыпала на меня вопросами, не дожидаясь ответа и сразу переходя к следующему. «Мы сейчас редко видимся, ей просто нужно выговориться. А потом разговор уже будет более спокойным». На самом деле семейство уже давно поужинало, и все, что сейчас было на столе, предназначалось мне. Ну и, конечно, Лизе, которая с большим удовольствием сметала конфеты и пирожные. «Смотри, растолстеешь!» — я подмигнул сестренке. «Потрясающий комплимент ребенку!» — фыркнул Борис. «С другой стороны, это действительно так. Пусть знает о последствиях». «Ты же знаешь, я спортом занимаюсь!» — Лизу, тем не менее, было сложно смутить завтра у меня с самого утра велосипед потом гимнастика толстеть некогда сестре всего семь но рассуждает она совсем по взрослому я посмотрел на нее и улыбнулся совсем не похоже на олю внешне однако в глазах нет нет да и промелькнет что то общее рассказывай как у тебя дела в роскосмосе попросила мама добавляя на стол все новые и новые кулинарные изыски и с кем ты встречаешься Встряла маленькая егоза. На работе рутина, в личной жизни активный поиск. и отшутился заранее припасенной фразой. Не рассказывать же про странности с ехидной или про ночную смс -ку. В этот момент сверху из радиостудии спустился Василий. Ему семнадцать, но он тоже выглядит более взрослым. Светленький паренек с тонкой гусиной шеей, начитанный и умный не по годам. Сейчас он в одиннадцатом классе, и все учителя прочь этому дипломатическую карьеру. Так что Васька усиленно готовится к поступлению в Царско-сельский университет. Братишка, я раскинул руки для объятий, и мы похлопали друг друга по плечам. Затем мы вчетвером немного поболтали обо всем на свете, пока пришло время вечернего эфира отца. Сегодня к нему наконец-то добрался Толстов, тот самый тверской историк и крыевед. В прошлый раз его визиту помешали дети дракона, которых мы сегодня вроде как добили, а потому я не удивлюсь, если в разговоре они этого коснутся. «Добрый вечер!» — папа начал программу, и Лизка, умудряющаяся болтать с огромным коржиком во рту, замолчала. «В Торжке и Санкт-Петербурге 21 час, и в прямом эфире радиостанции «Новый Торг» традиционно звучит авторская программа Андрея Стрижевского». «Сегодня у нас в гостях Евгений Толстов, историк и краевед из Твери. Евгений, здравствуйте!» «Приветствую вас, Андрей!» «Приветствую, радиослушатели!» — раздался густой бас историка. «Мы хотели встретиться еще несколько дней назад», — продолжил отец, но трагедия, разыгравшаяся на торговой площади у Ильинской церкви, вынудила отложить программу. Однако и сегодня секта детей дракона заставила говорить о себе. Напомню, что ее сторонники атаковали филиал корпорации «Рускосмос», после чего остатки боевиков были ликвидированы в общегородской операции. «Я бы добавил, Андрей», — вежливо перебил его Толстов, «что Торжокским и Гигам помогали коллеги из Лихославля и Старицы. Думаю, было бы справедливо упомянуть их». «Благодарю, Евгений», — согласился папа. «Это действительно так, и сегодня мы в очередной раз смогли убедиться в том, что поданные империи легко работают сообща» вне зависимости от их места жительства. Но давайте вернемся к детям-драконам. Как вы думаете, Евгений, почему они осмелились на целый ряд чудовищных преступлений? И почему сначала не побоялись столичных эгигов, находящихся с рабочим визитом в Твери, а потом и вовсе совершили дерзкое нападение на филиал крупной корпорации? «Я уверен», — пророкотал Толстов, — «что здесь нет никаких случайностей. Как тогда, во время призыва «Осколка», — Так и сегодня. — Что вы имеете в виду? — осторожно уточнил отец. — Хочу сказать, что у твоего батя ангельское терпение, — проворчал в моей голове Борис. — Этот ваш краевед любитель поговорить. Да ему волю он и сам программу проведет. Я мысленно улыбнулся, соглашаясь, и предложил Горину все же внимательно послушать Толстого, чтоб еще лучше понимать наш мир. — Наверняка вы, Андрей, помните, что 27 августа вышло официальное коммунике князя Бориса Куракина. — Одновременно назидательно и интригующе, — ответил Толстов. — По его мнению, банда «Детей-дракона» прекрасно знала, что поблизости громовержит с командой. Одновременное нападение на вертолетную базу, скорее всего, несло четкую цель — разделить столичных эгигов, чтобы уничтожить их поодиночке или хотя бы небольшими группками. Лично я соглашаюсь с мнением князя. — Да, я тоже читал его коммунике, — сказал папа. Борис Александрович предположил, что дети дракона действовали не в собственных интересах. А как вы считаете? Вот тут они оба меня, честно говоря, удивили. Ни Берг, ни Рябушинский во время разбора полетов не упоминали о возможных заказчиках обоих терактов. Дети-драконы выступали исключительно как опасные фанатики, действовавшие под влиянием своей веры. Но отец с Толстовым затронули весьма скользкую тему. «И тут политика», — вновь показался Горин. «Вот так я и знал, что даже в другом мире не будет ничего нового. Одни слепо верят, другие умело этим пользуются. Есть мысли, кого они имеют в виду? Давай просто дальше послушаем, а потом будем делать выводы». «Я не могу говорить за князем», — тем временем Толстов начал заметно осторожничать, — «но попробую высказать собственную мысль. Тут могут быть, например, замешаны иностранные корпорации, борьба за влияние, понимаете ли, она трансгранична, и наш Рускосмос не единственный, кто занимается освоением околоземного пространства, тот же Руам Харт, британцы». «Не будем списывать со счетов Китайскую империю, которая, напомню, единственная за последние двадцать лет вывела на международный рынок новую корпорацию». «Вы думаете, детей дракона наняли конкуренты роскосмоса Отец задал вопрос в лоб. «Я бы не исключил такую возможность». Стоило отдать должное Толстову, он не увильнул от ответа. «Спасибо, Евгений. Но насколько это серьезно, на ваш взгляд?» На этот раз историк задумался и около минуты сосредоточенно кашлял, но потом все же собрался с мыслями. «Мне кажется, что ближайшие годы ожидаются довольно напряженными», — сказал он. «Благодаря договору на планете царит относительный мир, однако в целом он довольно хрупок. То там, то здесь возникают очаги напряженности, тревожные новости приходят и из осколков». «А с учетом того, что один из них находится недалеко от нас...» «Придется усилить бдительность?» — подсказал отец. «Именно!» — оживился Толстов. «Я знаю, что граф Львов сегодня находится в Петербурге, и там у него была запланирована аудиенция у князя Куракина». «Граф Львов — это наш местный аристократ», — объяснил Егорину. «Отец с ним дружит». «Это действительно так», — подтвердил папа. Перед нашим эфиром я как раз говорил с графом Львовым, и он сообщил, что местные власти планируют заключить дополнительное соглашение с Роскосмосом. Уже заключили, подумал я, вспомнив сообщение от Русалки. Надо бы ей что-то ответить, кстати. И в ближайшее время в Таршке появятся новые Игги, чтобы укрепить безопасность города и ключевых объектов, закончил между тем папа. Андрей, я хотел бы добавить. Судя по голосу, Толстов довольно улыбался что они уже появились. Взять того же никто. «Но ведь никто не зарегистрированный эгик», — возразил отец. «Он не в штате Рускосмоса, и Байер об этом заявил официально. Так что, с точки зрения закона, он сейчас ближе к бандиту, несмотря на его поступки». «Думаю, в скором времени мы все узнаем». Историк все-таки не желал расставаться с собственным предположением. «Напоминаю». У нас в гостях известный тверской краевед Евгений Толстов. Пришло время паузы, и отец переключил внимание на себя. После небольшой коммерческой интеграции мы продолжим нашу беседу. Это радиостанция «Новый Торг», авторская программа Андрея Стрижевского. Не переключайтесь. «Как папа его прищучил со Львовым», — довольно улыбнулся Василий. «Тот думал удивить новостью, а дядя Саша-то друг нашей семьи». «Не злорадствуй, братишка», — улыбнулся я. «Евгений евграфович неплохой дядька. Подумаешь, захотел щегольнуть тем, что в курсе решения высшего света. Зато он высказал интересную мысль. Я просто не смог удержаться, чтоб не послушать, что думают в семье о моем альтер-эго». «Ты про этого никто?» — повернулась ко мне мама. «И о нем тоже», — кивнул я и спросил уже прямо. «Кстати, что вы сами о нем думаете?» «Не рановато ли для таких вопросов?» усомнился Борис. «Всего разок засветился под новой маской и уже обратную связь собираешь». «Почему нет?» — возразил я. «Если мы где-то допустили ошибки, то со стороны они могут быть заметнее, чем для нас самих. Лучше узнать обо всем сразу. А в семейном кругу такие беседы вполне естественны». Телепортатор тем временем пожал плечами Василий. «Ничего особенного. Корпораты его, конечно же, приберут к рукам, но не думаю, что он станет кем-то круче Фортуны или, скажем, того же Спринтера». «О, а вот и дифирамбы пошли», — оживился Горин. «Приятно, небось, подобное слушать». Я мысленно отмахнулся от него и поддержал общую беседу. «Как бы ты ни было, — сказал я, — Рускосмосу остро не хватает и гигов Не хотелось бы накаркать, но папа с Толстовым правы. И сейчас-то довольно жарко. А если преступность поднимет голову, как эти дети дракона, то десятку гигов просто не справится, а столичными топами все дырки не заткнешь». «Ты хочешь сказать, что даже такой слабак, как этот никто, будет в тему?» — уточнил Вася. «Не делайте столь поспешных выводов, господин будущий посол Российской империи», — я улыбнулся. «Мы видели этого никто лишь один раз, и я бы не стал отказывать ему в силе только на основании драки с огненным кулаком. Посмотрим». Брат снова пожал плечами. Разговор получился не совсем таким, как я ожидал. Впрочем, вывод о том, что никто, как бы иронично это не звучало, пока не воспринимают всерьез, это тоже важно. Когда ситуация изменится, надо будет держать ухо востро. «Или сразу менять маску», — дополнил меня Борис. «Ты же еще много кем сможешь притвориться. У вас становится людно. Так что будем сливаться с толпой». «Кстати, ты бы передал как-нибудь на работе своим и осторожно вмешалась в разговор мама, — Что тут у нас завёлся живодёр? Полиция на вызовы почти не реагирует. Дежурные говорят, что сейчас не до этого. Так-так. Я внимательно посмотрел на неё, а сестрёнка вдруг шмыгнула носом. «Дочка, пойди поиграй в свою комнату». Мама обняла Лизу, которая заметно грустила. Она очень любила животных, и в доме, помимо Сеттера жил кролик и три кота. «Ты передай на работе, что зверей нужно спасти». Сестра подошла ко мне и посмотрела в глаза. «Там же у вас есть кошатник. Ему тоже, наверное, грустно». Глаза Лизы наполнились слезами, она тут же убежала прочь, чтоб никто не видел этой ее слабости. Я проводил ее взглядом и хотел уже было пойти следом, но меня придержал Борис. «Не сейчас. Дай человеку поплакать. А вот потом уж нормально поговорите. Или ты считаешь, что ей нравится быть плаксой?» Я покачал головой, одновременно отвечая по попаданцу и показывая свое отношение к живодерам. «Известны какие-то детали?» — уточнил я вслух. «Если передавать дальше, то надо будет хоть что-то рассказать». «Да, ты прав», — мама смотрела в ту сторону, куда убежала Лиза, но, как и я, по совету Бориса, не спешила за ней раньше времени. «Кошки, собаки, их находят полностью обессиленными. Волонтеры из местного приюта возили их к ветеринарам, их там осматривали и ставили полное истощение, как будто бы жизнь почти высосали» но оставили ровно столько, чтобы те не умерли». «И они называют того, кто это сделал, живодёром?» Тут же включился Борис. «Я в вашем мире не так долго, но даже мне по одному описанию очевидно, что тут поработал ИГИК». «Не будем спешить», — притормозил я попаданца. «А раны? Синяки от ударов? Что-то такое было?» — спросил я. «Да». Мама кивнула, и я почувствовал, как Борис поджал губы. «Мы старались особо не лезть в эту историю. Ты же видел, как Лиза реагирует». «Но нас на работе обсуждали. Говорят, на последних жертвах живого места не было. В таком состоянии только бездомных находят?» Я продолжил расспросы. «Хозяйские не пострадали?» «Только бездомные», — подтвердила мама. «Вот поэтому полиция и не реагирует», — назидательно сказал Вася. «А вот пропал бы у Лопахина его борзой, размахай, сразу бы всполошились». «Так что, никого даже не видели?» — уточнил я. «А камеры?» «Этот живодер, по всей видимости, специально выбирает места без камер», ответила мама, «но орудует он в нашем районе». «Попробую что-нибудь сделать», пообещал я. Борис ворчливо добавил, что все равно тут чем-то дурным попахивает. И в этот момент наконец-то закончилась рекламная интеграция в папиной передаче. Вновь раздался густой бас Толстого, и они принялись дальше обсуждать международную обстановку. «Рад, что ты заглянул». — улыбнулся папа, когда я зашел к нему в студию после окончания эфира. Толстов, довольный разговором, сидел сейчас за столом и поглощал мамину стрипню, запивая английским чаем. Время было уже позднее, и отец уговорил его остаться у нас в гостевом домике. Сам он, увидев меня, сразу же понял, что я не просто так повидаться, заглянул. — Рассказывай. Он устало погрузился в кресло, жестом пригласив меня сесть в такое же напротив. Между нами свисал микрофон, закреплённый на специальном кране, и со стороны казалось, будто мы вдвоём готовимся к эфиру. Андрей Стрижевский берёт интервью у таинственного ИГИГа по имени Никто. «Оказывается, кто-то мечтает о славе?» — ехидно заметил Борис. Я чуть не поперхнулся, но быстро взял себя в руки. Не затем я сюда пришёл, чтобы заплевать всех без повода. «Хотя плеваться и с поводом особо не стоит». «Папа, у меня есть вопросы, и они могут показаться тебе неприятными». Я посмотрел отцу в глаза. Он кивнул, и я рассказал ему все, что случилось, начиная с того злополучного дня, 27 августа. Скрыл лишь наличие в моей голове попаданца из параллельного мира. Об остальном же молчать не стал. Атака детей дракона, таинственное убийство парней, появление ящерицы. «Ты уверен, что эта женщина существует?» Папа держался, но было видно, что ему неприятно говорить. «Ты действительно видел именно ее?» «Да, отец, я уверен», — твердо сказал я. «Еще я помню, что ящерица рылась в студии, брала какие-то диски». «Пап, скажи честно, кому ты перешел тогда дорогу?» «Годуновым», «Ширинским», «Шахматовым», «Шуйским»?» «Или, быть может, кому-то из корпорации?» «На кого там был компромат?» «Не на кого, сын», — покачал головой отец. Да, у нас были недопонимания с главами других дворянских родов, но я ни на кого и никогда не собирал сплетен. Все, что я обсуждал в своих передачах, было открытым. Это и строительство второй атомной станции под Ржевом, и вырубка лесов Руснедрами. Ты вправду думал, будто кто-то решил меня проучить? Честно? Да, подтвердил я. Я хранил только диски с музыкой, Дима. Мягко улыбнулся отец, но в глазах у него застыла вселенская скорбь. — Больше ничего. Я понимаю, что ты хочешь отомстить за Олю, но ее убийцы сидят в Петропавловке. — Ящерица на свободе, — возразил я. — Это она убила мою сестру. И я ее найду. Прошло двадцать лет, но ты почему-то до сих пор мне не веришь. А я все это время мечтал встретить ту женщину и перед тем, как размазать по стенке, спросить, кто тебя нанял. — Верю. Он ответил так просто, но так искренне, что у меня внутри словно что-то разжалось. А еще я неожиданно увидел, как постарел папа, как он осунулся. На самом деле мне все это время хотелось думать, будто все уже позади. Саламандра и анаконда сидят в тюрьме и вряд ли оттуда когда-нибудь выйдут. Они убили Олю и понесли наказание. А сейчас ты говоришь мне о том, что убийца до сих пор на свободе. Это очень больно. Очень. И, наверное, только поэтому я раньше не мог сказать тебе это. Он замолчал, а я встал с кресла и, подойдя к отцу, крепко его обнял. Молча.